Трапа джихада тонкая, как бритва, Однажды завершится стрел. Врата джаната раскрывает битва, Шахид свободен в выборе своем. Когда глумится враг над верой правой, Обязан каждый жертву принести, Бросается мучахид в бой кровавый, Drie na's udeel, shahida, obresi. Smeerdolijn Аллаха aan, niet op rasna. истину die Его судьба лишь Господу Iets Он zuidbal, iets и westvloed, op het vasten. Hij Tutbaar лишь Господу подвластна, Он onzienbaar dat и веру твердит. me niet waarom opklakken wat shahida, de sterren die we zagen, de правильной die В могиле de sterren Соединяя ненависть с любовью Прочнее праздных слов пустых обид Свидетельство, записанное кровью Его навек сил уж не сохранит Смерть война Аллаха не напрасна Свидетельствует истину шагит Его судьба лишь Господу подвластна zijn het niet de de zegeningen die Allah heeft gegeven. Het Het is Спадает с плеч сомнений тяжкий груз, Обрат ты лучшей доли удостоен, Шахидвайди Джанат Альфирдаус, Здесь гури прекрасные трепещут, имени избранца своего, Они сотварены для этой встречи, И больше не желают ничего, Смерть война Аллаха! na prasa, ziet hij de en is de zondag al bij God op de plaats na. Hij geeft zijn leven aan de Heer, de deur О, вход в черток заветных наслаждений Аллах Рабу дарует лишь тому, кто не утратил веру убеждения, был верен только Богу одному, мирская жизнь, разменная монета, отдавьет и получил Джанат, шахи ты преуспел в торговле. Этой. Дарован шахадат Смерть война Аллаха Не напрасна Свидетельствует истину шахи Его судьба лишь Господу подвластна Он жизнь отдаст и веру твердит Смерть война Аллаха Не напрасна Свидетельствует истину шахи жиздас и веротвердит и земно где не изведаешь птицани сада блаженства вечно длится дир когда в раю De vlechtswa weg de zeebier,